Глава одиннадцатая. День рождения. Все влюбленные женщины одинаковы, даже самые умные. Агент Кира Карера. Мелкая снежная крошка ложилась в накрытую, пожухлой травой кладбищенскую землю. Ледяные дожди в Бристоле боролись с заморозками и редким мокрым снегом всю прошедшую неделю, так что с погодой, можно сказать, повезло. низ лиской жижи из разлагающихся листьев и грязи Не мокрые из льда и слякоти. Даже ветер стих, как только служебный автомобиль остановился у кладбищенской ограды. «Чудесная погода!» Слух прокомментировал один из агентов ми сопровождавших их на место. «Мы здесь обождем, агент Морган!» Маргарет молча кивнула коллеге, поправляя теплый головной платок под новой шляпкой. Миссис Диана Медичи, которая, к счастью, чувствовала себя уже достаточно хорошо, чтобы перебраться из госпиталя обратно в отель, не могла сидеть без дела и озаботилась помощью всем страждущим. В первую очередь Мэгги, поскольку ей посчастливилось родиться женщиной и остаться без гардероба. В число добродетелей миссис Медичи входили хороший вкус и деньги. Так что в день официальной выписки из госпиталя Маргарет ждали новые костюмы, элегантное белье и дамские мелочи, о которых мог позаботиться только очень внимательный человек. К слову, Диана оказалась одной из немногих, кто знал всю правду о случившемся и не растерял христианского рвения помогать тому, кто в этом нуждался. Даже если этот кто-то едва не погубил всю ее семью. — Ты знаешь, куда идти? — спросил Ян, подавая ей руку. В новых теплых ботинках Маргарет чувствовала себя куда увереннее, чем в старых осенних. Но руку приняла и от сопровождения не отказалась. Голова по-прежнему кружилась от малейшего перенапряжения. В пострадавшем ухе то и дело проявлялся мнимый звон. Восприятие перекошенного мира изменилось. Так что Мэгги часто ловила себя на том, что поворачивается к собеседнику левой стороной. Тошнота и головная боль стали постоянными спутницами. Но Ян сказал, что это пройдет. Возможно, даже слух восстановится. Надо просто подождать. Джерри сказал, сразу за церковью, слева, ответила, поежившись от порыва ветра Маргарет. Там, где у бывшего приюта свой участок. Найдем, — негромко согласился Ян, помогая ей преодолеть ступени. Короткая лестница вела к церкви Святой Марии, за которой располагалось старое кладбище. Новый участок приспособили под захоронение сразу за церковной оградой. Но для воспитанников приюта имелся собственный уголок. Свежая могила, — вслух обронила Маргарет, шумно втянув носом в воздух. Земля отозвалась под ладонью, когда Мэгги переложил букет в другую руку и сняла перчатку, протягивая руку вперед. Сухая нежная крошка обожгла кожу, но Маргарет лишь стряхнула ее, взывая к стихии. Стылая и покойная та подрагивала лишь в дальнем левом углу церковного кладбища. — Там! — кивнула Маргарет, надевая перчатку. Ян молча поднял воротник повыше и вновь перехватил ее руку. Наверное, затем чтобы его пациентка не упала и не свела весь его врачебный труд к нулю. Маргарет была даже рада, что находилась в наркотическом полусне всю прошлую неделю. Она так и не попала на спешные похороны Валерии, только знала, что Мишей скинули заботы об этом на представителей нового приюта. Бывшую воспитанницу там хорошо помнили, а еще обладали достаточным опытом в подобных вопросах. Так странно, что Валерии похоронили там же, где она и родилась. В городе, из которого агент Стоун сбежала когда-то с таким нетерпением. Маргарет узнала про церемонию от Чарли. Присутствовали трое из пятерых агентов ми приехавших с Джерри и сам шеф Кеннингом. Долгих речей не было. Начальник посетовал, что агент Стоун являлась одной из лучших его людей и что такие потери не проходят безболезненно». И что жаль, что ее служба так быстро завершилась, а земная жизнь обернулась столь стремительным концом, что это досадная утрата талантливого агента и ценного сотрудника. Больше комментариев для погибшей Валерии Стоун не нашлось, так что Маргарет невольно задумалась о том, как мало значит жизнь агентов на самом деле. Даже таких ценных и опытных, как Валерии. Интересно, как бы Джерри отреагировал на ее смерть? Нашел бы добрые слова для любимицы. Или сетовал бы о том, что замену уникальной стихийницы теперь точно не найти. Чарльз Стивенсон мог бы добавить комплиментов для Валерии, с которой прекрасно сошелся с первого дня службы. Красноречивый медбрат сумел бы легко придумать красивые слова, но именно на этих похоронах не сумел. Маргарет это не осуждала. И когда Чарли зашел попрощаться, Мэгги не задавала лишних вопросов. Выпросил у старого таракана новое распределение. Невесело усмехнулся Чарли, скользя отсутствующим взглядом по Мэгги. Кеннинген даже не скрывал радости и подмахнул прошение, не глядя. «Я остаюсь в составе ми но меня переведут в боевые отряды». Джерри успокоил, что работы на фронте хватит на всех. «Тебе не обязательно это делать», — сказала Маргарет. «Ты тоже могла не брать вину на себя» ответил Чарли. Стивенсон поцеловал ее на прощание. Не в губы, в лоб. И усмехнулся уже у порога почти знакомой мальчишеской улыбкой. «Никогда бы не подумал, что меня так заденет, Мэг!» Маргарет решила не усугублять и попрощаться на теплой ноте. «Это ненадолго», успокоила она. «Встретишь юную медсестричку, и мое унылое лицо испарится из твоей памяти быстрее, чем ты дойдешь до Берлина». — Сомневаюсь, — отозвался Чарли, — в том, что дойду и в том, что забуду. Твое унылое лицо, Маргарет Морган, отпечаталось слишком глубоко. Такие шрамы не стираются. — Увидимся, Чарли, — попрощалась Маргарет, зная, что сделает все, чтобы их пути больше не пересекались. Медбрат действительно не думал в тот проклятый миг. Он видел угрозу и просто успел первым. Чарли защищал ее и она признавала его помощь. Но забыть то, как погибла Валери Стоун, замкнутая, угрюмая девушка, которая так тяжело переживала утрату единственной подруги и подсознательно искала ее в Мэгге, Маргарет не могла. Как и простить Чарльза за слишком меткий выстрел. Валерия была не виновата, как не виноват ни один человек, скованный ментальным приказом. И все-таки она лежала сейчас в холодной бристольской земле, Под дешевой могильной плитой, и Маргарет не сделала ничего, чтобы предотвратить ее смерть. Привет, Вэл! негромко проронила Мэгги, присаживаясь у свежей могилы. Снежная крошка обильно засыпала плиту и простой крест у изголовья, так что Маргарет пришлось расчистить их от снега, чтобы положить букет. Валерия любила цветы, но Мэгги не могла прийти с пустыми руками. Может, подруги польстят, если не белоснежные лилии так напоминавшие ее собственные светлые локоны, то хотя бы внимание. «Первый день зимы», — проронил Ян задумчиво, позволяя Маргарет углубиться в собственные мысли. «День рождения Джона». Мэгги подняла голову, глядя на профессора снизу вверх. «И вправду», — медленно припомнила она. «В досье сказано 1 декабря. Сколько же ему?» «Тридцать семь» ответил Ян, хотя досье агента Ллойда он явно не читал. Совсем молодой. Маргарет кивнула, поднимаясь на ноги с его помощью. Правый висок уже противно ныл, напоминая о ранении и холоде, который только усугублял состояние среднего уха. Профессор Зборовский согласился на эту вылазку с условием, что Мэгги оденется тепло и прогулка продлится недолго, а для верности сопроводил сам. Что-то говорил про уязвимость к травмам и инфекциям в ближайшее время. «Джон таким и останется», — вдруг очень спокойно произнесла Маргарет. «Вечно молодым. Если чудо не произойдет в ближайшие дни, ему так и останется 37, а могил на кладбище прибавится». Под ногами прошелестел букет с лилиями, тронутый легким ветром. Маргарет боролась с болью и досадой, разглядывая аккуратную плиту. Так глупо, так неправильно. Единственная подруга, которую она не защитила. — У нас есть еще пару дней, — тяжело отозвался Ян. Затем его мозг умрет. Сомневаюсь, что я успею, но вдруг... Понимаешь, Мэгги, все мои изобретения я делал в одиночку. Без команды надзирателей с кнутами и лаборантов с пряниками, представленных в надежде, что я совершу научный прорыв за неделю. Никола Тесла говорит, что для того, чтобы думать и изобретать, не нужна большая лаборатория. Идеи рождаются в условиях отсутствия влияния на разум внешних условий. Секрет изобретательности в одиночестве. В беспрерывном одиночестве ум становится острее. Именно в одиночестве рождаются идеи. — Мне уйти? Ян Курт рассмеялся, накрывая ладони Маргарет своими. — Нет. Все еще улыбаясь, отозвался Зборовский. Если бы я мог, Мэгги, я бы запер тебя в лаборатории, чтобы просто смотреть время от времени и вдохновляться. Я ведь говорил, от тебя невозможно отвести взгляд. В тебе что-то вечное, древняя сила, дикая и перерожденная, волнующая загадка для бытливого ума. Они перешли на «ты» еще там, в зеркальном зале заброшенного приюта. Но только теперь Маргарет по-настоящему ощутила близость, которую дает столь фамильярное обращение. Или они в самом деле находились слишком близко друг от друга. Да что обманываться, они почти касаются лбами. Только поля шляп и разделяют. «Прости меня, Мэгги», — помолчав, тихо добавил Ян. «Ну, я почти жалею, что вычистил скрытые ментальные приказы в твоей голове. По крайней мере...» За один приказ я благодарен Рихтеру. Пусть это только иллюзия, приятный самообман, пусть на пару дней, но я почувствовал себя счастливым. Маргарет ощутила его дыхание. Теплое, приятное, согревающее под сухим колючим снегом. И ладони, неожиданно крепкие и надежные, накрывающие ее собственные. не лгала. Профессор вовсе не так слаб, как кажется. «Это не лучшее время для признаний», — тихо заметила Маргарет. «Нет», — также тихо согласился Ян, — «но другого у нас может не быть. Я ведь никогда не любил Мэгги». Его пальцы сжали ее ладони еще крепче, поднося их сцепленные руки к груди. И никогда не понимал, как можно бросить все ради любви, пойти на крайность, как это сделал Константин, сменить веру или рискнуть положением ради неравного брака, как Джон. Я удивлялся их поступкам и не представлял, что должно случиться, чтобы я бросил, скажем, медицину ради яркого чувства. Константин говорил, я слишком правилен и холоден, и подозреваю, именно от этой холодности он избежал в дружбу с Джоном. Вольф нашел с кем согреться, даже женился по тому же принципу. А я... Я понимал, что это не мой вариант. Я удивлялся, страдал от одиночества. Завидовал друзьям и одновременно боялся подобного, продолжая жить так, как умел. Только работа, только знания. До недавнего времени. Ян высвободил одну руку только за тем, чтобы сорвать с головы шляпу. Мелкая снежная крошка тотчас осыпала платиновые волосы профессора, лишь немного распушив гладкие пряди, а его раскрасневшееся лицо оказалось еще ближе. «Я не хочу, чтобы ты думала...» «Будто все это было ложью, чужим приказом», — заговорил Ян сбивчивее и быстрее. «По крайней мере, половина точно была правдой. Моя половина. Я не лгал, Мэгги, и это моя единственная возможность сказать тебе, попросить». Голос профессора Зборовского всегда такой спокойный, невыразительный, сейчас срывался и ломался, как у юнца. Волнующийся Ян и впрямь выглядел еще моложе. Так что Мэгги засомневалась в датах, которые видела в досье профессора. Зборовский выглядел младше друзей, которых называл совсем молодыми. Словно забыл, что стареть ради приличия тоже нужно. «Сходи со мной на свидание, Маргарет!» — выпалил, наконец, Ян. Маргарет не выдержала и рассмеялась, тотчас схватившись за ухо. Вторую руку надежно держал профессор Зборовский. «Это все?» — уточнил агент Морган. После такого вступления я ожидала вербовки в революционеры, участие в заговоре или создания мелкого природного катаклизма. Уверен, тебе это под силу, даже не засомневался разгреченный профессор. И если тебе это важно, я согласен послушать твои доводы о целесообразности данных мероприятий. На свидании, — покраснев еще больше, уточнил Зборовский. Маргарет улыбнулась, не сводя глаз с взволнованного Яна. Странно, но после недели лечения в госпитале и честного труда профессора, вычистившего последние капли ментальной магии из ее головы, она не ощутила ровным счетом никаких перемен. Что бы ни приказал ей Рихтер в отношении Яна Зборовского, она явно не оказала никакого сопротивления. Может, поэтому вот то и сделала ее исполнительницей, а Валерий лишь ассистентом минутного знакомства с профессором в украденном грузовике, И хватило, чтобы проникнуться к нему симпатией, и Рихтер не применул этим фактом воспользоваться. На то, чтобы привить ей искусственное чувство, вот-то не хватило бы времени. Агент Ллойд позаботился. — Я зареклась иметь дела с менталистами, профессор. Будто сомневаясь, отозвалась Маргарет. — Как знать, точно ли вы почистили все чужие приказы? — Мэгги, как можно? Даже выпустила ее ладонь Ян. А Маргарет рассмеялась. Такие люди, как Зборовский, даже врать не умеют. Со столь кристально честным человеком верно трудно дружить и совершенно невозможно жить. Про Маргарет говорили так же. «Я понимаю», — помрачнел Зборовский, не распознав иронии. «Я упустил свой шанс. Я поставил науку выше людей. Странился женщин и теперь совершенно не умею, не знаю». — Я слишком стар, в конце концов, а ты так молода. Прости, Мэгги, это первый раз, когда я пригласил девушку на свидание. — С надеждой, что я откажусь? — уже не скрывая улыбки, уточнила агент Морган. — Странно, но сейчас она чувствовала себя и старше, и мудрее. Я даже не подозревал, насколько они были похожи, и как юная мисс Морган точно так же сторонилась мужчин, предложений и последствий. Железная дисциплина и боевой настрой помогали держать дистанцию, а профессиональные успехи работали получше титанового щита. С какого-то момента ее стали побаиваться. Не каждый решится ухаживать за красивой, успешной и сильной женщиной, даже если сама женщина созрела для отношений. Репутация боевого тарана работала против нее, а делать первые шаги самостоятельно Маргарет так и не научилась. Зато с Яном учиться не приходилось. Все само становилось на свои места. Как там он говорил? Не обязательно двое должны пылать страстью для того, чтобы получился удачный союз, что смотреть не обязательно друг на друга, а хотя бы в одном направлении, и что счастье у каждого свое. Я надеялся хотя бы на обещание подумать, — совсем помрачнел Зборовский, опуская взгляд. И немного на чудо. — Ученые верят в чудеса? — удивилась Маргарет. — Почему бы и нет? Неожиданно горячо отозвался Ян, вновь поднимая голову. «Разве верное решение, приходящее во сне, не чудо? Разве совпадения, ведущие к разгадке, неудивительны? И разве не чудо, что я решился на этот разговор? Я знаю все о женской анатомии, но ничего о женском сердце. Что говорит твое сердце, Мэгги?» Маргарет не колебалась. «Оно говорит, что ты совсем не стар, Ян», — тут же отозвалась она. И что все чудеса происходят именно тогда, когда нужно, и не минуты раньше. И что в центре Эдинбурга есть замечательное кафе, которое я мечтала посетить, но не сложилось. Туда обычно ходят парами, а у меня так и не случилось ухажора Видишь ли, я воспитывалась в строгости, а потом попала в военную академию. Не до свиданий». Ян кивнул с пониманием, и Маргарет ощутила. Бывший сирота из польского детдома действительно понимает. С таким, как Зборовский, достаточно просто молчать, чтобы тебя увидели. Словом, если бы ты сводил меня в то кафе, я бы, возможно, и согласилась, — с улыбкой завершила Маргарет. — По отзывам, там готовят лучший кофе в городе и подают чудесные булочки с корицей. — Обещаешь? — тут же схватила ее за руки Ян. Шляпа, которую держал профессор, беззвучно и укоризненно упала в снег. «Обещай мне, Мэгги, это важно. Я знаю Кеннингема. Он пошлет тебя в самый ад. Случайности или нет, а твое фальшивое признание в убийстве не пройдет безнаказанным. Джерри обязан отослать тебя хотя бы на время. Думаю, что на боевые задания. И потом я хочу, чтобы ты помнила. Ты должна мне свидание, Маргарет Морган, чтобы вернулась ко мне». — Снова менталические штучки, профессор, — нахмурилась Мэгги. — Свидание — это просто уловка, чтобы я выжила? Уловка, — Уловка, не стал скрывать Ян, — но не из альтруистических побуждений, Мэгги. Каюсь, мои мотивы сугубо эгоистичны. Обещай мне... Снег уже укрыл плечи и волосы Зборовского пушистым плащом, и Маргарет осторожно подула, разгоняя плеснувшие в стороны снежинки. Мягко высвободила руки, повела пальцами, взывая к стихии. Мелкий колкий снег взвился в воздух и закружился вокруг них плотным ураганом, скрывая от чужих глаз. Ян удивленно огляделся, приоткрыл губы, чтобы спросить. Маргарет подалась вперед, стирая последнее расстояние между ними, и прижалась к этим бледным, холодным, но неожиданно отзывчивым губам. Что она теряла? Ян был прав, скоро их раскидают, возможно, на долгие годы, и если не решится сейчас, то когда? И наступит ли это когда? Она ожидала отропи, неловкости, даже отторжения, но вместо этого ощутила, как Наталья уложится ложится крепкая ладонь, и как Ян теснее прижимает ее к себе. И чтобы удержаться, она тоже обнимает его за шею, невольно привлекая еще ближе и делая поцелуй еще глубже. Она не ощутила ни всепоглощающей страсти, про которую она читала в дамском журнале «Подсунутом валерии», ни бабочек в животе, ни мурашек на коже. Только обволакивающее тепло, от которого таял снег под подошвами, и уютное ощущение дома. И чувство надежной, спокойной гавани, в которую так рвутся даже боевые корабли. Маргарет отстранилась первой. «Это сойдет за обещание?» Коротко улыбнулась она, не поднимая глаз. Губы Яна, порозовевшие, теплые, дрогнули в ответной улыбке. — Вполне. Едва слышно отозвался профессор. — Нет, подожди. Позвал Ян, как только Мэгги отвела руку в сторону, чтобы опустить снежный ураган. — Я тоже пообещаю. Ян потянулся к ней, поцеловал прямо вылыбающиеся губы, скользнул ладонями ей на лицо. — Странно. От прикосновений неожиданно теплых ладоней профессора, тупая, ноющая головная боль, постоянная спутница вот уже неделю, тотчас отступила, а противный звон в правом ухе тотчас сменился блаженной тишиной. На миг стало очень тепло. «И что ты только что пообещал?» Негромко поинтересовалась Маргарет, как только неприлично счастливый Зборовский отстранился, не отнимая ладони. «Не помню...» Запнувшись, признался Ян. — Я потом придумаю, ладно? — Аннотации к своим научным работам вы по тому же принципу пишете, профессор? — Случается. Не стал юлить гений медицины, поглаживая большими пальцами скулы Маргарет. Агент Морган покачала головой, с улыбкой разглядывая Яна в ореоле снежного вихря. — Должна предупредить. Если я появлюсь в Эдинбурге с мужчиной, об этом сразу доложит моему отцу. — Майору Моргану? не испугался Зборовский. — Буду рад познакомиться. — Это ошибочное мнение, — сдержанно предупредила Маргарет. — Боюсь, после отставки отец стал еще сложнее в общении. Общение как таковое, у них практически отсутствовало. Сразу после смерти матери в их доме воцарилась гробовая тишина. Мэгги тогда исполнилось девять, и майор счел это достаточным возрастом, чтобы дочь разобралась с горем сама. Разговоров по душам не получалось ни тогда, ни тем более сейчас. Когда способности юной Мэгги разглядели важные люди, и отец согласился на военную академию, Маргарет была счастлива. В академии люди общались хотя бы приказами. «Я скажу все, что он захочет услышать», — пообещал Ян, соскользнув ладонями ей на плечи. «В этом и проблема», — коротко улыбнулась Маргарет. «Боюсь, он не захочет слушать. Если ты не военный...» то все гранты мира тебя не спасут, будь ты хоть трижды гениальный изобретатель на королевской службе». Суровый майор Морган признавал только одну стезию в жизни. Даже дома воспитание юной Мэгги мало чем отличалось от военного, так что теплых отношений не сложилось. Дурных, впрочем, тоже. Дважды в год Маргарет исправно писала отцу и даже иногда получала открытки в ответ. Дело рук экономки, не иначе. «Люди меняются» мягко заметил Ян. «Может, когда-нибудь майор Морган тоже согласится, что дочь имеет право на собственный выбор?» «Я не ищу его одобрения», — покачала головой Маргарет. «Как и он никогда не простит мне того, что я родилась не сыном. Я могу быть сколько угодно уникальной стихиницей для ми но я никогда не стану полноценным ребенком майору Моргану, потому что я всего лишь дочь». Отец признавал ее заслуги и по-своему гордился успехами Мэгги, как гордятся хозяева дрессированных собак, послушно выполнявших заученные трюки. Но собакам все равно не дозволяется того, что и наследникам дома. — Мизогиния! — вздохнул Ян, бережно погладив Маргарет по спине. Хроническая", — Хроническая, ровно ответила Мэгги. — Мне повезло, я смогла убежать. Мать он свел в могилу. И тогда ты решила, что ни один мужчина не станет властвовать над тобой, подсознательно, но решительно, пока не стала настолько сильной, что лишь редкие безумцы отваживались оказывать тебе знаки внимания. Снова менталические штучки, — нахмурилась Маргарет. Нет, это то, что по-своему сделал я сам, — Маргарет опустила глаза, слушая, собственно, отчаянно клотящееся сердце. Даже рой снежинок, окутавший их непроглядным ураганом, дрогнул. — Ты поэтому не признаешь уэльской крови отца? — негромко спросил Ян, привлекая ее к себе. — Я слышал, что агент Морган всем представляется шотландкой. По матери? Маргарет помолчала, отряхивая снежинки с мужского пальто. — Я ничего не имею против уэльского родства, — ответила она наконец. — Но я не горжусь тем, что ношу его фамилию. Снежный вихрь закрутился быстрее, и в нем сверкнули первые осколки льда. Профессор не дал ей углубиться в собственные нерадостные мысли. «Выходи за меня, Мэгги», — едва слышно позвал Ян, прижавшись губами к ее головному платку. «Моя фамилия не слишком благозвучна, но я сделаю все, чтобы ты была счастлива, и ничего из того, чего бы ты не захотела». Агент Морган медленно отстранилась. Посмотрела в серьезные зеленые глаза профессора и невольно шагнула назад. То есть попыталась, потому что Ян не дал. «Я не буду идеальным мужем», — сжав пальцы так, что Маргарет поежилась в теплом плаще, быстро заговорил с Боровский. «Я стар, скушен, совершенно не умею себя вести с женщинами». И «Я заметила...» — невольно улыбнулась Маргарет. «Не переживай, я не имею никакого намерения быть идеальной женой». — Я не буду ждать тебя с ужином или штопать носки. — Вот и прекрасно! — неуместно обрадовался Зборовский. — Ты будешь работать, я буду работать. Главное, что у нас будем мы. Наши мысли, взгляды, интересы. Нам не будет скучно, Мэгги. И это уже больше того, что есть у большинства пар. Одна загвоздка. Все еще, удивляясь, заметила Маргарет. — Я еще не сказала «да», профессор. — Так скажи... — серьезно посоветовал Ян. — Может, успеем даже зарегистрировать брак до того, как шеф Кеннингем раскидает нас по миру? — Зачем тебе жена за тысячу миль от дома? — удивилась Маргарет. — У меня такое чувство, что я не вернусь в Англию до самого конца войны. Профессор Зборовский не стал ни разубеждать, ни уговаривать. — Я просто расчетлив, Мэгги, — серьезно ответил Ян. — Как супруг военно обязанный, я буду получать все положенные льготы и улыбнулся. А Маргарет с изумлением поняла, что это был первый раз, когда профессор Зборовский пошутил с той самой иронией, которой так не хватало доктору Вольфу. Константин скажет, что она сломала ему друга. Сутки на размышления, профессор, — отозвалась Маргарет, все еще переваривая неожиданное предложение. — Могу я как-то повлиять на ваше решение, агент Морган? — подхватил тон Зборовский и снова улыбнулся, склоняясь к ее губам валери наверное, хитро подмигивала из могилы, любой с представлением. И на миг Маргарет показалась, будто подруга и впрямь их видит. Не то чтобы это стало бы для нее новостью. Агент Стоун еще на пароме разглядела взаимный интерес. Как там она сказала? Спорим, будто профессор еще на свидание тебя позовет. Наверное, проницательная Валерия сейчас сожалела о том, что не успела выиграть очередной пари. Ян почти светился не стирая неприлично счастливого выражения с лица, так что Маргарет совершенно зря надеялась, что коллеги этого не заметят. Когда они с профессором спустились за снежной тропой обратно к шоссе, скучавшие у автомобиля сопровождающие переглянулись и дружно закашлялись. «Рекомендую стереть помаду до того, как мы вернемся в госпиталь, профессор», — сдержанно предложил один, поглядывая то на Зборовского, то на Маргарет. — Иначе шеф Кеннингем обвинит в наклонности к садомии и отправит на принудительное лечение. — Могли и не ехать на кладбище, чтобы уединиться, — поддакнул второй, ухмыляясь уж совершенно неприлично. — Мы бы с Гарри отвезли вас в номера, а для Джерри придумали бы убедительную историю про заснеженную трассу и застрявший автомобиль. Рекомендую придерживаться убедительных историй, джентльмены, — ровно отозвалась Маргарет оттирая платком уголок губ заолевшего Яна. Иначе профессор придумает за вас. Полагаю, никто не обрадуется, если в мозгах поковыряется менталист. Ну так чтобы забыли про помаду и не болтали лишнего. А... А маг-эксперт, доктор Вольф, внезапно не увидит чужого вмешательства, потому что они с профессором давние друзья. Убедила. Вздохнул Гарри, открывая дверцу, перед Зборовским. Страшный ты человек, Морган. Ужасы только начинались, потому что, когда они вернулись в госпиталь, Яна тотчас позвали в реанимационный блок. Маргарет, убедившись, что шеф Кеннингом не вернулся из Лондона, куда укатил сразу после похорон Валерии по срочным делам, прошла следом. Второй пилот Найлс и борт-инженер Дэвис, как только с них были сняты все подозрения, отправились на место основной службы. С агентом Морган оставалось еще несколько коллег для обеспечения безопасности. Хотя теперь смысл в них поубавился. Во-первых, потому что чужие приказы больше не туманили мозги ни Маргарет, ни уже покойной Валерии. Во-вторых, потому что Джан-Франко Медичи отложил план по эвакуации детей и занял все крыло в гостинице, переложив заботу о наследниках на прибывшую охрану и прислугу. В-третьих, потому что министр Энтони Ллойд уехал и не наседал со сроками исцеления сына, по-видимому, решив, что в случае смерти Джона его известят, а на положительный исход надеяться не приходилось. В госпитале наступил мир и покой. Вечный покой, как мрачно шутил доктор Вольф, ранения которого оказались серьезнее, чем у Маргарет, и которого Ян не выпускал с больничной койки. — Профессор прописал диету. Испуганно тараторили за приоткрытой дверью, когда Ян с Маргарет подошли к палате. — Да вы и сам, доктор, должны понимать. — Понимаю покладисто согласился слабый, но безапелляционный голос Константина. — Мне самому очень хотелось бы правильно питаться, но, к сожалению, у меня есть вкусовые рецепторы. И прекрасная жена, которая не даст мне умереть от истощения, на больничных кашах. Кратчайший путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Довольно рассмеялись из-за двери, и Маргарет узнала голос мэйвин Вольф. — Нет, дорогая, кратчайший путь к сердцу мужчины лежит через скрытую грудную клетку, — возразил Константин. — Но если пациент настаивает, можно зайти из другого конца. Из палаты вылетел возмущенный медбрат и остановился, едва не врезавшись в Яна. — Хоть вы ему скажите, профессор, — выпалил бедолага, — еще вчера тошнило. — Лучшие доктора не всегда лучшие пациенты, — вздохнул Зборовский я разберусь». В палате оказалось почти празднично. На заправленной койке сидел полностью одетый Константин, без церемоний, с сэндвичами с чаем. А перед ним ждала тарелка с жирной отбивной. Напротив мужа с улыбкой победителя сидела мэйвин а на подоконнике устроилась Эвелин Ллойд. На вошедших обернулись сразу все. Эвелин с уже привычной надеждой, доктор Вольф с сожалением потому что друг все-таки застал его пикник в палате, а Мэйвин с неожиданной враждебностью. Маргарет даже посторонилась под ее взглядом, отступив к стене. — Что не так? Завидуешь? Проживав, без должного страха поинтересовался неудобный пациент. Профессор Зборовский вздохнул. — Недаром, говорят, будто жизнь делится на два этапа. Сначала нет ума, потом здоровье. Переживая, друг мой что ты лишился и того, и другого, непростительно рано. Константин даже поперхнулся, подозрительно сощурившись сначала на Яна, затем на Маргарет. — Что вы с ним сделали, Мэгги? — потребовал маг-эксперт. Ян на удивление быстро переключил внимание на себя, не позволяя цепкому другу докопаться до сути. — Сегодня выпишу, — пообещал он. — Все равно ты погубишь себя так или иначе, так хотя бы не под мою ответственность. — Я тебя услышал, — сдержанно кивнул Константин. — Минздрав ведь предупреждал. — Нет денег? — Не болей. — Что, служебные льготы кончились? — Какие новости, миссис Ллойд? — проигнорировал друга Зборовский, вычислив самую возбужденную посетительницу в палате. Эвелин спрыгнула с подоконника, встряхнув помятой газетой. «Полюбуйтесь — Полюбуйтесь, — срывающимся голосом потребовала она. — «Неужели Кира думает, будто Джен клюнет на подобную чушь? Да еще и так откровенно, на весь мир! Если это все ресурсы, которыми воспользовалась агент Каррера для того, чтобы найти мисс Эвергрин!» Маргарет шагнула ближе, заинтересованно заглядывая Яну через плечо. Американский выпуск датировался позапрошлой неделей, и эмоциональное объявление в жирной рамке гласило «Джен Эвергрин, если ты завершила работу, начатую в Лондоне, приди и докажи!» «Он твой, если спасешь. Слово чести. По скриптум Выезжать нужно сегодня. За подробностями по телефону». «Шедевр, я считаю», — высказался доктор Вольф, прихлебывая чай. «А почему нет?» — заступила за подругу Мэйлин. «Узнаю стиль Киры. Между прочим, она отлично разбирается в сердечных делах и любовных вопросах». «Цепляет», — подумав, осторожно высказался Ян. «Если не ошибаюсь, на эмоции, мисс Эвергрин, не пробьешь. Но вызвать интерес шкурный», — вставил доктор Вольф. «Какая аудитория у этой газеты?» — проигнорировал друга Зборовский. «Это объявление появилось во всех американских газетах, даже местных», — нервно ответила Эвелин Ллойд. «И неделю крутили ту же рекламу на национальном радио. В некоторых изданиях поступили еще проще. Только ты нужна Джону и номер телефона». Какая глупость! Джен слишком умна для столь провокационных слоганов. Я искренне надеюсь, что у ФБР есть и другие способы найти человека в собственной стране. — Штаты. Большая страна, Эвелин, — негромко бронил Константин. — Кроме того, нет никакой уверенности в том, что Джен живет там, где мы полагаем. Если она, скажем, уже в Австралии, то при всем желании не успеет, «Довольно — Довольно! — стиснула кулаки Эвелин. — Не могу больше слушать. Ян, прошу! — позвала миссис Ллойд. — Могу я на него взглянуть? Ты ведь пускаешь Сэма Гравана. Тот буквально не отходит от его кровати. — Ты дороже Джону, чем Сэм, — вздохнул Зборовский. — Но я тебя проведу. Ненадолго, Эвелин. Мэгги, сбегаю в столовую и распоряжусь насчет обеда, профессор. Ровно отозвалась агент Морган. — Вы же не выйдете из лаборатории до вечера. «Упадете в голодный обморок, а мне потом отвечать». Ян бегло улыбнулся, взглянув ей в глаза, но оставил реплику без ответа, опасаясь, по-видимому, доктора Вольфа, который уже приглядывался к ним с повышенным интересом. Маргарет пропустила профессора с миссис Ллойд, коротко улыбнулась Константину и покинула палату. «Она тебе нравится?» Тотчас припечатали из-за неплотно прикрытой двери и маргарет задержалась у створки с удивлением прислушиваясь к супружеским разборкам ты же с нее глаз не сводишь поэтому вы проводите столько времени вместе да в начале расследования затем поздние прогулки а после и неделя вдвоем в госпитале признайся константин тебе всегда нравились сильные и независимые женщины упаси господь душа моя отозвался невозмутимый супруг иначе зачем я женился бы на тебе Маргарет все еще переваривала неожиданные обвинения. Ее впервые заподозрили в соблазнении чужих мужей, и ей это даже польстило. К счастью, ревность миссис Вольф оказалась столь же поверхностна и стремительно, как и сама мэйвин «Когда тебя чуть не убили, я поняла, что не хочу». «Чего именно, дорогая?» — поскучнел доктор Вольф. Маргарет узнала этот голос именно так, глухо, мертво. Константин отзывался о супруге в тот памятный вечер, отрешаясь от неизбежной боли, запирая сердце, готовясь к очередным тоскливым новостям. Не хочу, чтобы ты умер. Слов не нашлось даже у доктора Вольфа, который за ними в карман никогда не лез. Правда? Наконец осторожно уточнил супруг. Правда? Непривычно тихо отозвалась Мэйвин. Я хочу, чтобы ты остался со мной, с нами. «Я... я, кажется, люблю тебя, Константин!» Маргарет не стала дожидаться ответа доктора Вольфа. Бесшумно скользнув в сторону, агент Морган на цепочках прошла по коридору, лишь за углом позволив себе перейти на быстрый, уверенный шаг. Мэвин Вольф понадобилось несколько лет брака, двое детей и угроза преждевременного вдовства, прежде чем она поняла, что дорожит супругом. Что ж, хоть какая-то польза от взрыва, ранений и испуга. Жаль, что это случилось лишь тогда, когда изменить что-либо уже нельзя. Доктор Вульф отправится в лондонский госпиталь, а Мэйвин придется ждать в Ирландии то ли его решения, то ли очередных убийственных новостей. В больничной столовой оказалось многолюдно. Близился обеденный час, и первые самые голодные посетители уже осаждали столики и раскрасневшихся официантов. Так что Маргарет без зазрения совести достала служебное удостоверение, чтобы пробиться без очереди. Сразу не получилось, чтобы раскидать плотно сомкнувшиеся ряды у раздаточных столов, Мэгги пришлось бы возвать Ко всем четырем стихиям. Агент Морган уже прикидывал варианты, когда чья-то ладонь легла ей на плечо. Шум десятков голосов странно стих, отсекая Маргарет от съестных ароматов, звона столовых приборов, торопливых заказов и битв у раздаточных столов. «Здравствуйте!» Негромко, но очень отчетливо обратилась к ней. Невысокая, хорошо одетая молодая женщина. «Как вас зовут?» Маленькая ладонь соскользнула с ее плеча, но Маргарет все еще ощущала прикосновение, неожиданно цепких пальцев. Под кожей неприятно заколола. «Маргарет Морган», — послушно ответила Мэгги, не узнавая собственного голоса. «Вы, верно, из Ми-6?» уточнила та, поправляя очки и вглядываясь в служебное удостоверение. Модная укладка подчеркивала нежность очаровательного лица, так что Маргарет не сразу поймала внимательный взгляд зеленых глаз поверх очков. — Чудесно. Будьте добры, проводите меня к лорду Джону Ллойду. — То есть, разумеется, агенту Ллойду. — Безотлагательно, если вас не затруднит. Агент Маргарет Морган даже не переспрашивала, сдавшись участливому голосу и чужому приказу. — Да, конечно, следуйте за мной. — Услышала Маргарет свой бесконечно далекий голос. Правое ухо отдалось болезненной пульсации, когда она развернулась на деревянных ногах и направилась к выходу из столовой. Сзади не отставали, а взгляд зеленых глаз сверлил затылок тупой иглой. Маргарет почти не запомнила дорогу через вестибюль, поездку в лифте, долгие коридоры и отделение реанимации. Запомнилась только встреча с коллегами. «Эй, Морган!» — нахмурился Гарри, поднимаясь с насиженного кресла и откладывая журнал. «Кто это с тобой?» «Присядьте, молодой человек», — вежливо попросили из-за спины Маргарет. «Вы так устали, у вас слишком утомительная работа. Прямо веки смыкаются, верно?» Маргарет даже не удивилась, когда оба агента Мишесть, приставленные к реанимационному блоку, и впрямь послушно опустились обратно в кресло и закрыли глаза. Выпал потрепанный журнал из безвольной руки. — Значит, это все-таки правда? — полюбопытствовала спутница, как только Маргарет толкнула дверь, пропуская ее внутрь. — Джон действительно при смерти. Столько ловушек, столько капканов. Мне все еще не верится. Маргарет так и не избавилась от плотного тумана в голове, когда они прошли короткий коридор и остановились у палаты. Спутница тряхнула светло-каштановыми локонами, прислушалась к чему-то и кивнула. «Открывайте!» Агент Морган, который подчинялся только шефу Кеннингему и собственной совести, без слов исполнила просьбу вежливой спутницы, пропуская ее внутрь. В палате Джона Ллойда не оказалось ни его супруги, ни профессора Зборовского. Зато Сэмюль Гравана, поправлявший одеяло у ног неподвижного пациента, оглянулся и замер, меря посетительницу, ошарашенным и настороженным взглядом. «Я тоже рада тебя видеть, Сэмми!» Серебристо рассмеялась та. «Сколько лет! А теперь отойди, будь добр!» Угрюмый телохранитель послушался так же беспрекословно, как и застывший столбом Маргарет. Леди Джен Эвергрин прошла в палату и остановилась над постелью агента Ллойда. Со своего места Маргарет видела, как наигранная доброжелательность сползает с лица потомственной менталистки, и зеленые глаза блестят за стеклами очков. «Ну, здравствуй, Джонни!» — тихо произнесла Джен, присаживаясь на край кровати. — Неважно выглядишь, дорогой. — Разумеется, я пришла. Я ведь не могла пропустить твой день рождения.